Глава 14 Семь лет назад. Чеда встала на колени под окошком на втором этаже аптеки и осторожно выглянула между ставнями. Внизу прошли весело болтая три женщины в ярких голубиях, изумрудной, шафранной и желтой, как золотарник. Они приходили каждую неделю, якобы за притираниями для кожи. а на самом деле заральшанадом, летним огнем, вызывающим введение наркотикам из редкого кундунского цветка. За четыре года жизни с Дардзадой Чеда повидала в его аптеке много лекарств. Больше того, сама готовила их долго и нудно. Может, рецепт придумал Дардзада, но своими грезами эти женщины были обязаны ее тяжелому труду. Из переулка напротив высунулся Эмре. пристроился за ними, вышагивая на полусогнутых ногах, задрав нос и глупо размахивая руками. Чеда хихикнула, но замерла от страха, когда Эмре дошёл до аптеки. Он перестал кривляться, и всё же увидеть его Дардзада сразу понял бы, что Чеды что-то задумала. Она прислушалась. Вот открылась дверь, скрипнула половица. Дардзада вышел из мастерской, И одна из женщин немедленно вывалила на него историю о прекрасной лошади, которую выбрала к двенадцатому дню рождения дочери. Голоса постепенно смолкли. Значит, Дартзада отвёл постоянных покупательниц в сад на задах аптеки, выпить чашку чая. Чеда распахнула ставни, выскользнула на карниз, а потом, сделав сальто, приземлилась в уличную пыль так тихо, как смогла. Мгновение, и они с Эмре припустили вниз по улице. «Набегу». Чеда отвесила другу подзатыльник. «Ай, за что?» «За то, что ты дурак. Я же сказала, не дразни Дарцзаду». «Я не его дразнила тех дамочек. Видела, как они вышагивали? Будто им вся улица кланяться должна». «Может, и должна, да я не про то». мрэ отвесил ей подзатыльник в ответ рванул вперед. Чеда легко догнала его, ущипнула за ухо, и вдвоем, хохоча, они сбежали по каменной лестнице на берег Хадды. В Шарахай пришла весна, и река набухла во всё русло. Если дожди продолжатся, будет много рыбы. Старый Ибрагим сказал, что Хадда даже может выйти из берегов. «Всё на то указывает», — сказал он как-то рыбач на Старом мосту. «Вот увидишь, Ибрагим всё помнит». Он постучал пальцем по своей широкополой шляпе, пятнистой от пота. «Ибрагим ведает знаки». «Какие знаки?» «Спросила Чеда, но Ибрагим только поморщился, будто съел малосанский лимон. «Лучше тебе не знать, девонька, лучше не знать». Они побежали дальше, вдоль берега. В самом центре города река текла среди камней канала. Богатые шарахани гуляли по мощённым тротуарам, потягивая розовый лимонад, глядя с мостиков в чистую воду. Серебряные копья проводили двух несущихся куда-то чумазых детей подозрительными взглядами. Эти взгляды преследовали Чеду и Эмре самого Горбуна, старинного моста широкого и короткого. Странно, но шум жёлоба, проходившего совсем рядом, едва сюда доносился. Вскоре высокие дома в 4-5 этажей уступили место мазанкам и бедняцким лачугам отмелей. У реки было шумно. Жители облепили берега, стирая бельё, на мелководье плескались дети. Цапли вышагивали среди тростника, выискивая илистых прыгунов. Десяток уличных мальчишек и девчонок по щиколотку в воде отрабатывали талсэ леш танец с мечами. Завидев чужаков, они опустили деревяшки, некоторые даже двинулись в сторону берега. Но Чеда показали на ножи у пояса и промчались мимо, на северо-запад, сквозь весенние крики птиц и всплеск рыбы, выпрыгивающей из воды, сквозь гудение насекомых. Всё незнакомое для детей, выросших в городе. что пересыхает на десять месяцев в году, будто чужая страна. Похоже ли это на Маласан, где только плюнь, обязательно в какую-нибудь реку попадёшь, или на Мерею, где каждую неделю дожди? Чеди никто не верил, но на самом деле она не хотела бы там жить. Пустыня в её крови. Ей смешно было даже подумать о том, чтобы уехать. «Чего?» — спросил Эмре, глядя на неё как на чокнутую. «Чего?» «Ты сейчас начала смеяться просто так». «Ну и что?» — ответила она, улыбаясь. «А ты на бычью задницу похож. Но я же ничего не говорю». Эмре попытался ткнуть её в плечо, но Чеда увернулась и ускакала от него. Так, крича и пытаясь достать друг друга, мешая рыбакам, они вырвались на окраину. «Вон там», — прошептал Эмре, показывая пальцем на кусты с яркими оранжевыми цветами. Несколько дней назад они спрятали там туго набитые сумки и заложили их пирамидкой из камней. Накинув свою сумку, Чеда почувствовала, как предвкушение щекочет внутри. Они набрали припасов на несколько дней, хотя собирались вернуться к утру. На краю пустыни МРС спросил. «Ты точно уверена?» Чеда прищурилась на солнце, на сверкающую реку. «Конечно уверена». «Зачем твоя мама ходила к цветущим садам?» Эмре хитрил. Он давно хотел узнать, но дождался, пока они не оказались на полпути к садам. Это сработало, теперь нечестно было бы молчать. «За цветами?» «Это я знаю, но почему?» Чеда не удивилась, что он догадался про цветы. Зачем ещё туда ходить? Но ей стало стыдно, что она так мало знает про маму. Конечно, однажды Айя рассказала бы ей и про лепестки, и зачем она их собирала. Просто её поймали раньше». Несколько месяцев назад Чеда спросила Дардзаду. «Это была ошибка». Он начал орать, стоило ей заикнуться об этом, а когда она спросила снова, побил ее и запер в комнате, чтоб подумал о своем поведении. Держал в заперти до следующего вечера на хлебе и воде, ворча, что если короли поймают, то чеди и этого не видать. После такого она зареклась спрашивать. Но воспитание Дардзады не могло затушить пылающий внутри огонь, наоборот. Она слишком долго тянула. Несколько недель они с Эмре планировали эту вылазку. Как незаметно сбежать из дома, что взять с собой. Только одно Чеда не продумала. Что скажет Дардзаде, когда вернется? Она знала, он разозлиться, будет просто вне себя. Но ей ведь уже тринадцать. Она докажет ему, что принадлежит сама себе, он не сможет больше прятать её от мира. И мир от неё. «Иногда она давала мне лепестки», — сказала чеда прыгая по круглым речным камням. «И ела сама». Эмре попытался прыгнуть за ней, но поскользнулся и шлёпнулся в воду, подвернув ногу. «Когда?» — спросил он, шипя и хромая, но делая вид, что ничего не случилось. «На празднике но не те, что заставляют праздновать короли, а дни богов, которые отмечают кочевники. «Но зачем давать тебе то, что короли любят больше всего на свете?» Эмре догнал Чеду на камнях у изгиба реки, где у скалистого берега грустила, как надгробный камень, одинокая всеми забытая башня. «Зачем вы цветы? Их же едят только девы». На этот вопрос Чеда пыталась ответить себе давно, еще до маминой смерти. Но мама никогда не рассказывала. «Наверное, она собирала их и давала мне, потому что короли запретили так делать. Она всю жизнь делала то, что запрещали короли». «Она была из воинства?» «Нет», — быстро сказала Чеда. «Она говорила, что воинство слишком жестокое, ей было с ними не по пути». «Но если она хотела убить королей?» «Я не знаю, что она хотела с ними сделать. Но если они убили ее?» «Знаю». Но, может, она попалась им случайно, может, она хотела что-то у них украсть». Эмре нахмурился. «Ты сама-то в это веришь?» «Не особенно, но, правда, я не знаю. И, наверное, никогда не узнаю». Эмре помедлил. «Тогда...» Начал он тихо, но уверенно. «Почему ты не перестанешь?» Чеда взглянула на него, как на сумасшедшего. «Потому что они убили её?» «Я знаю, но люди каждый день умирают». Чеда остановилась, как вкопанная, глядя ему в лицо. «Уходи. Мне не нужна твоя помощь. Сама справлюсь». «Нет», — ответил он, — «я хочу с тобой». «Ты же сказал, чтоб я перестала». «Нет, не сказал». Эмрэ посмотрел на нее удивленно и напуганно. «Просто... просто что?» Эмрэ не ответил, глядя куда-то за ее плечо. Дернул подбородком, мол, там. Чеда обернулась и увидела над краем берега любопытную волчью морду. Волчонок подошёл ближе, настороженно глядя на них. И Рио, милостивая, он был белый, с серой мордочкой и серыми пятнами на холке, но белый. Чеда никогда раньше не видела таких волков. Эмбре подобрал камень и хотел бросить в волчонка, но она удержала его руку. Нет, они же шелудивые какие-то. Они красивые. Чеда достала из сумки кусок окорока, украденного из кладовки Дардзады. Не корми их! почему?» – спросила она, бросив мясо на берег. Вот, привлеченный запахом, появился еще один гривистый волк. На этот раз обычного рыжеватого цвета, с темной гривой и такой же темной мордой. Еще один волк и еще, пока их не стало восемь. То были взрослые высотой с Чеду. И хотя ей всегда нравились гривистые волки, она считала их благородными созданиями, Чеда почувствовала, как ослабели руки и ноги, застучали зубы. Она не испугалась разве что чуть-чуть. Это чувство было сродни благоговению. Ко взрослым присоединились еще два волчонка, Чеди по пояс. Эмре потянулся за ножом, но она прошипела. «Не надо, Эмре. Они умные». Один из волков явно хотел спрыгнуть, бегал вдоль берега, поглядывая на камни. Другой схватил кусок окорока и принялся жевать, дергая головой, как собака. Остальные, в стопорщив загривки, наблюдали за двумя беззащитными человеческими детенышами, не решаясь нападать первыми. Только белому волчонку люди были неинтересны. Он куснул взрослого волка за лапу, сперва легонько, затем сильнее, пока тот не обернулся и не хватанул его за морду. Волчонок развернулся и убежал, а взрослый друг, странно взвизгнув, погнался за ним. Понемногу стая разошлась, остался лишь один волк, тот, что хотел спрыгнуть. Мрачный зверь весь в шрамах. Но вот он рыкнул на людей, обнажив клыки, и убежал за своими. «Зря мы взяли только ножи», — тихо сказал Эмре. «Ага, а саблями мы бы целую стаю порубили, что ли?» «Все лучше, чем эта ковырялка». Эмре поднял нож, глядя на него так, будто только что сообразил, какой он короткий. «Боги, это что сейчас было?» «Не знаю, но кажется, Бакхи нам улыбается». «Давай не будем его разочаровывать». Чеда вновь двинулась в путь, но Эмре схватил ее за руку. «Мы не готовы. Я готова». Она вырвалась и пошла дальше. Шагов Эмре не слышно было, и на мгновение она подумала, что лучше, наверное, вернуться. Но вот захрустела позади галька. Чеда обрадовалась, она мечтала увидеть цветущие сады, но не хотела любоваться ими одна. Они шли вдоль берега долго, все дальше углубляясь в пустыню. Полдень давно прошёл, но от жары защищал прохладный ветерок с реки. А когда становилось совсем не в моготу, можно было окунуться, напиться как следует. Наконец показалась развилка, безымянный ручеёк, впадающий в хадду. Чеда выбрала пойти вдоль него, так легче подобраться к садам. Через несколько часов они наконец пришли на место. «Где остановимся?» – спросил мрэ «Там». Чеда указала на Тамарисское дерево вдали. «Они уже близко, залезем и посмотрим». Тамариск высился поодаль от ручья, так что прежде чем отправиться к нему, они напились и доверху наполнили мехи. Чеда отдала им рес сумку и быстро взобралась на дерево, торчащее над янтарными песками. На востоке она заметила белые паруса каравана, идущего в неизвестный порт. Пусть Чеда не желала покидать пустыню, покататься с караваном ей всегда хотелось. Отважно идти сквозь Шангазе, встречая удивительные вещи, о которых она раньше только читала. На севере, в дрожащем от жара воздухе, темнело какое-то пятно, рядом ещё одно, цветущие сады. По пальцам побежали мурашки. Вот оно, место, которое она столько раз представляла. Похоже ли оно на цветочные сады её фантазий? Чеду переполняли противоречивые чувства. Страшно было увидеть Адишары, но и радостно тоже. Она, наконец, дошла. Спускаясь с Тамариска, она заметила плоский камень, оплетённый корнями. Камень был размером с две её ладони, весь покрыт сложными узорами. «Что это?» — спросил Эмре. «Не знаю». Чеда присела на корточки, попыталась высвободить камень, но ничего не вышло. Ну и ладно, нужно было спешить. На закате, когда солнце разбросало шафранные пятна по облачному западному небу, они взошли на пологую дюну и увидели рощицу, а за ней в отдалении ещё одну. Словно кто-то начертил на песке, прерывистую линию. Идти до рощицы было дольше, чем казалось. Под деревьями залегали глубокие черные тени, сплетались в причудливые узоры. Маленькие существа порхали между ветвей, как калибри. Вот несколько подлетели поближе, и че-то узнала их. Очал. Жестка крылы, жуки с большой палец размером. Панцири черные с радужным отливом, фиолетовые крылья с ладонь. Загнутые жвалы, тёмно-красные, будто на них запеклась кровь. Признак ядовитой твари. Жуки заинтересовались гостями, окружили их. Один опустился на руку Чеды и глубоко вонзил жвалы. Чеда вскрикнул от страха и боли, попыталась прихлопнуть его, но тот уже улетел. Зато на его место нацелился второй. Чеда отмахнулась от него, рядом вскрикнул от боли Эмре. Они попытались бежать, но жуков становилось всё больше. Целое облако поднялось с веток и загородило им путь. Чеда обернулась, надеясь увидеть выход. И взгляд её упал на труп. Иссохшая туша антилопы лежала в тени адишар Чеда ясно различала чёрную полоску, бегущую по её хребту, белый живот, загнутые рога. Нижние ветви крепко обвились вокруг трупа, будто это дерево задушило несчастную антилопу. Отступая от жесткокрылов, Чеда заметила еще одну тушу, покрытую жуками, будто живым ковром, и еще одну. «Стой!» — крикнула она. «Боги, только бы не умереть вот так, только бы не стать домом для жесткокрылов, падалью, в которую они отложат яйца!» «Они гонят нас к деревьям!» Эмре в ужасе оглянулся, но непонятно было, слышит он или нет. Он попытался заслониться сумкой, и несколько жуков действительно на неё набросились, но остальные поняли манёвр и накинулись на его бедро, ужалили в плечо. «Что же делать?» че достащила сумку и тоже выставила её вперёд. «Туда!» Она рванула налево, но чёрная жужжащая туча перегородила ей путь. Несколько тварей цапнули за лодыжку. Руки горели от укусов. «Что же?» Она поймала взгляд Эмре. Он тоже боялся. Смертельно боялся. Яд начал действовать. Она задышала чаще. Даже размахивать рукой, отгоняя жуков, стало больно. Сколько они ещё выдержат. мрэ дрожа то ли от яда, то ли от страха, кое-как вытащил из сумки одеяло. Бросив на Чеду последний отчаянный взгляд, он закутался с ног до головы, прижал сумку к груди и с диким криком рванул назад в пустыню. Жесткокрылые накинулись на него, путаясь в одеяле, но некоторым удалось пробраться внутрь, и теперь они жалили, жалили Эмре. Почему-то большая их часть устремилась за ним, оставив вокруг Чеда лишь маленькое облачко. «Отстаньте от него!» — закричала Чеда, пытаясь догнать Эмре. «Отстаньте!» Жесткокрылые всё кидались на неё, но постепенно отставали. Солнце ушло, пустыня начала остывать. Наконец, они вновь собрались в плотное облако и вернулись под сень Адишар. Но Эмре был все равно. А может, он и не заметил. Все бежал и бежал, не разбирая дороги, крича то ли от боли, то ли от страха. Чеда побежала за ним, чувствуя себя маленькой и глупой. Эмре пожертвовал собой ради нее. «Эмре, стой!» — крикнула она. «Жуки улетели!» Она не знала, услышал Эмре или нет. Пробежав еще немного, он рухнул ничком, подняв туч песка. Чеда упала рядом с ним на колени, отбросила одеяло. На Эмре страшно было смотреть. Лицо, руки, ноги, все изранено. Спине досталось не так сильно, но еще немного, и жуки просто убили бы его. Чеда никогда раньше не видела жесткокрылов, только слышала о них, то ли от Дарзады, то ли от Дауда, того болтливого мальчишки с рынка. Её раны тоже болели, но куда сильнее болело сердце, будто кто-то сжимал его в кулаке. Боги, если ей так плохо, то каково сейчас Эмре? Эмре? Он застонал и очнулся, узнал её. Я их отогнал? Чеда нервно рассмеялась, отбросила волосы с его лица, дала выпить немного воды, а оставшиеся промыла раны. Лекарств у них с собой не было, только мазь от солнечных ожогов. Чеда не знала, поможет она или нет, но стоило попытаться. Спасти друга важнее, чем сохранить воду. Отвести бы его к ручью, но сам идти Эмре не мог. На пустыню опускалась ночь. Звёзды высыпали на тёмное небо, и лишь на западе упорно застыла фиолетовая полоска. Нужно возвращаться к реке. Там есть вода, там растут коптис и полынь, из них можно сделать примочки. «Эмре, ты меня слышишь?» Она укутала Эмре в одеяло, привязала мех с водой к его правому запястью, справа оставила открытую сумку. Вдруг проголодается. «Я приведу кого-нибудь», — тихо сказала она. «Приведи свою маму». Чеда едва не расплакалась. «Нет, Эмре, моя мама умерла. Передай ей, что я скучаю». «Передам», — ответила она и побежала к ручью.